Мазур краешком глаза следил за двумя субъектами, застывшими у двери. Недооценивать их не стоило, но и переоценивать тоже не нужно. Это не спецназ, не элитные командос, всего-навсего шпики, пусть и хватки, научной рукопашной и стрельбе. Видно, что они чуточку расслабились, надоело им слушать монотонные разговоры на непонятном языке, протекающие вполне мирно. «Есть ли на улице кто-то еще?» «Вряд ли. Если капитан искренен, если он хочет на старости лет провернуть сделку, а как иначе прикажете понимать происходящее, то он, как любой на его месте, постарается обойтись минимумом людей. Пусть даже они ни словечко не понимают по-английски, все равно...» Могут потом рассказать о странных беседах и описать внешность капитанова собеседника. Двоих, кстати, гораздо легче пристукнуть, чем дюжину. «Послушайте, капитан», — сказал Мазур, ухмыляясь вовсе уж цинично, «а вот эти ребятки у меня за спиной долго проживут после завершения нашей сделки. Что-то мне подсказывает, что они заживутся не на этом свете». «Во что? Волнует их судьба?» «С чего бы вдруг я их впервые вижу?» «Тем лучше», — с напряженной улыбкой сказал капитана Агирра. «Таких слишком много. Это легко заменяемые винтики. Вам же самому не хочется, чтобы они стали потом болтать о нашей душевной беседе. Вот, видите, останемся только вы и я, и те, кто шпионил за чакрой», — напомнил мазу «О, за них не беспокойтесь». «Те двое мои племянники, сыновья, сестры — это совсем другое дело. Итак, а если я все же откажусь?» джон у меня нет времени вести с вами долгие душспасительные беседы», — сказала Гирра. «У нас с вами не так уж много времени». Нам следует до предела сократить этот интервал, и вы и я не можем очень уж надолго выпадать из поля зрения наших шефов, ведь очень скоро нам обоим придется писать пространные доклады и готовиться к долгим объяснениям, почему я упустил Рамона, а вы провалили дело. Чем быстрее мы договоримся, тем лучше. Ну, а все же, Агир сказал четко, раздельно, почти бесстрастно. У меня не будет в жизни второго такого случая, понимаете в это? А потому я не могу себе позволить сантименты и гуманизм. У вас нет выбора, Джонни, дорогой мой Хуанито, если по-нашему. Никто не знает, что вы у меня... Вас никто не прикрывает. Я непременно добьюсь от вас ответа. Вы обязательно расскажете, где микросхемы. Может быть, это и покоробит вашу цивилизованную американскую душу, но в старые времена люди вроде меня приобрели огромный опыт в поисках ответов на вопросы. Мы умеем добиваться правды. Очень быстро. Вы все выложите». Вот только равноправным партнером уже не будете, вообще не будете никем и ничем, потому что в таком виде вас категорически нельзя будет предъявлять кому бы то ни было. Получится, что на чакре погибли все. Если поджечь ее и дать бренным останкам достаточно долго пробыть в пламени, даже ваши эксперты не догадаются, что с вами перед смертью проделывали массу неаппетитных вещей. Главное — Не ломать кости и оставить вам все зубы, если уж быть откровенным до конца, признаю что я заранее постарался вас обложить. Разумеется, бесполезно было бы сообщать патрульным вашу фамилию. У вас, разумеется, полно в карманах документов на совершенно другие фамилии. Это опять-таки аксиома, однако приметы и номер вашего джипа, я уж простите, внес в список машин, которые следует немедленно задерживать вместе со всеми, кто в них находится. малое что придет вам в голову. В случае чего уносить ноги вам придет пешком. Конечно, если мы с вами договоримся, эта вынужденная мера будет аннулирована. Капитан мечтательно улыбнулся. — А знаете, вас вовсе не обязательно пытать. В случае чего вас можно попросту замазать. Ведь это именно вы как раз и могли торгануть микросхемами и подстроить убийство товарищей. Мы здесь, знаете ли, когда-то умели неплохо рисовать такие дела. В глазах ваших шефов вы останетесь не героем или исправным служакой, а подлым двурушником. Честное слово, это нетрудно устроить». «У меня появится дополнительный шанс остаться незамеченным. Стоит б стараться. Вам не кажется?» Он продолжал мягко, убедительно. «Мне бы очень не хотелось такого финала, Джонни. Конечно, в первую очередь от того, что я рискую. Но если не будет другого выхода... Ради таких денег придется и пойти в банк. Выбирайте сами. Либо вы...» был направный партнер с половиной прибыли либо поводить его что ли подумал мазур как карася на крючке долго и занудно обговаривать условия детали а смысл он прав нельзя затягивать что если американскую группу кто то все же подстраховывал и сейчас бьет тревогу и так нетерпеливо спросил капитан довольно болтовнее джонни Вы считаете нас, латино, болтунами и занудами? Но сейчас как раз вы предаетесь праздному словоблудию, и Я согласен, — сказал Мазур. Триста тысяч — приличная сумма. Точнее говоря, я был бы согласен на обстоятельства. Да о чем вы? Вы в самом деле неплохой профессионал, капитан, — сказал Мазур великодушно. Но от промахов никто не застрахован, а, собственно, это даже не промах. Это недооценка партнера. Вы не меня недооценили. Вы, простите, как сущий провинциал, недооценили контору под названием ЦРУ. Что вы хотите сказать? — быстро спросил напрягшийся капитан. С обаятельнейшей улыбкой Мазур сказал, готовый к молниеносным действиям, — это вы... Полагали, будто этот парень с пушкой у меня за спиной не понимает ни слова по-английски и получает жалование только у вас. Но кто сказал, что именно так и обстоит? И он, непринужденно, повернувшись в полуоборота к безмолвным церберам, держа в поле зрения всю троицу, сказал громко, спокойно, даже чёточку равнодушно, — Кончаем комедию, пора надевать наручники этому хренову коммерсанту. Он прекрасно понимал, что нервы у капитана сейчас напряжены до предела. Есть отчего, и всякая искорка подозрения вмиг разгорится лесным пожаром. Ну, а для надежности, незаметно для капитана, продвинул правую руку под пиджак, словно тянулся к пистолету. Как и следовало ожидать, шпик взял его на прицел. Но получилось, что и капитана тоже... Они с Мазуром находились на одной прямой, и поди тут разбери. Капитан взмыл с резвостью, какой и Мазур от него не ожидал, выхватив пистолет с похвальной быстротой, прицелился в своего же шпика. Сейчас он не думал. Не взвешивал, не просчитывал вариант. Судя по исказившейся, в раз постаревшей, еще больше усатой рожи капитаном овладел примитивнейший животный страх. Он слишком долго никому не верил, чтобы сохранять сейчас хладнокровие. Шпик с пистолетом шарахнулся, как любой на его месте, выставив свободную руку, подняв ладонь, что-то испуганно заорал своему любимому начальнику, к которому, в свою очередь, вряд ли относился с детским доверием. Второй так и стоял, удивленно хлопая глазами, ничегошеньки не понимая, на какое-то мгновение в стане противника возникла полнейшее неразбериха. И Мазур использовал ее в полной мере — Он опрокинулся назад вместе со стулом, прием которого от человека обычно не ждут, потому что не успевают, а они не успели. А Мазур, с по полу, уже вскидывал руку с кольтом, немолодая, но ухоженная машинка хлопнула дважды, а потом третья пуля достала в затылок последнего, оставшегося в строю неприятеля, успевшего развернуться к двери, но так и не переступившего порог Мазур напряженно ждал, прижавшись к стене возле двери, если на улице все же остались капитановы орелики. Они непременно кинутся внутрь или как-то иначе обозначат свое присутствие. Нет, тишина. Улочка окраинная, а пистолетные выстрелы. Не столь уж громподобные звуки, в особенности, если прозвучали внутри дома лет сто назад построенного из добротного кирпича, согласно тогдашним стандартам, то есть с толстенными стенами и солидными дверями из натурального дерева. Перебрался к окну. Немощенная улочка, залитая сиянием солнца, была пустой и тихой. Кажется, обошлось. «Кто тебя, дурака старого, просил лезть под руку?» Сердито воскликнул он про себя. «Разбогатеть захотелось!» Пока он настороженно прислушивался и присматривался к внешнему миру, голова оставалась свободной, и Мазур успел подумать, что индивидуумы, столь скоропостижно расставшиеся с жизнью, во время двух молниеносных заварушек, Ежели рассуждать философически, пали жертвой классических пороков, Тех самых смертных грехов, от которых Библия предостерегает паству. В самом деле капитан Агирр поддался алчности, Решил на старости лет сорвать куш, Командант рамон пал жертвой столь же примитивной гордыни, Кто его, дикадента, просил брать на себя нападение на базу? Незаработанной славы захотелось. Жил бы скромнее, был бы жив. Наконец, Ангелочек и ее напарник пострадали из-за чрезмерной своей хитрожопости. Вместо того, чтобы самим подставлять лоб под пули, как приличным агентам и положено, решили подставить живца, что их все равно не спасло от доброй порции свинца в медно-никелевой оболочке. Самое время немелодично спеть, — Модный теле и шлягер, уно-уно-уно момента и сакрамента. В общем, все умерли. В том числе и ни в чем не повинные шестерки, слепо доверявшие своим патронам, как те двое в комнате. А капитан Мазур остался живехонек, Не только потому, что добросовестно научен был всегда и везде оставаться в живых, но и от того, что впутывался во все это, не по собственной инициативе, а исполняя приказ. Вывод. Он простой. Не стоит излишне умничать. Неутоленном чистолюбием мается о больших деньгах грезить. Приказ нужно выполнять скрупулезно и старательно. Такая вот философия. Окончательно убедившись, что снаружи никто не вломится, горя желанием отомстить за безвременную кончину хитреца капитана, Мазур принялся старательно обыскивать комнаты Дика и энжел Увы, добыча оказалась мизерной. Подобно ему самому, недоверчивые янки таскали денежки с собой. Он отыскал лишь пару долларовых бумажек и три здешних сотенок кредитки на что мог бы приобрести лишь парочку бутербродов и бутылку Кока-Колы. Однако выбрасывать даже такие гроши при полном отсутствии денег было бы непозволительным пижонством. И Мазур сунул их в карман. Все остальное, что удалось обнаружить, решительно не подходило под категорию добычи. Парочка авторучек, несколько журналов, сумки с одеждой. Дамские вещички Мазуру решительно ни к чему, Дик был гораздо щуплее, и его шмотки лопнули бы на Мазуре по швам. И лишь под занавес он обнаружил крайне полезную вещь. Изданный в Штатах на английском, естественно, толстенный туристический справочник в мягкой обложке с цветными фотографиями на хорошей бумаге. Вот это был как нельзя более кстати потому что, бегло полистав книжку, Мазур обнаружил массу полезной информации, в том числе касавшиеся и здешнего города. Кварталы, куда ярко выраженному гринго забредать ни в коем случае не следует, чтобы не лишиться бумажника или зубов или всего вместе. Магазины дорогие и дешевые, оптимальные цены и чаевые, общение с полицейскими — и простыми обывателями, официантами, продавцами и проститутками вокзалы и такси. Довольно быстро он узнал, что здесь, вот радость-то, есть автовокзал, откуда как роскошными автобусами, так и транспортом попроще можно отправиться в путешествие хоть по всей стране, если возникнет такая надобность. У Мазура такая надобность как раз и возникла. «Вот только деньги». Решив быть последовательным до конца, он вернулся в комнату с покойниками и принялся безо всяких угрызений совести обшаривать означенных, потому что другого выхода просто не оставалось, и моральные соображения приходилось отбросить. Все дело в условиях игры. Будь его задачей путешествие по диким джунглям, он без тени брезгливости пил бы из любой лужи и потреблял в пищу все, что шевелится от личинок, и жаб до змей и пауков. Сейчас ему предстояло пробираться по населенным разумными существами района А для этого требовались деньги, которые следовало добывать любыми средствами, заботясь об одном, чтобы процесс добывания презренного металла не привлек внимание местной полиции. Предстать перед здешней эфемидой в роли мелкого уголовничка был бы сущим позором. Через пять минут он оказался обладателем пары тысячонок в местной валюте и полусотни долларов. Главным источником сих сокровищ стал покойный капитан, понятно. А это уже позволяло купить билет на автобус и легально обеспечить себе кое-какое пропитание. В завершение Мазур прикарманил золотой портсигар капитана, сацка весом в добрых полфунта была явно продуктом массового производства, не имела никаких монограмм или дарственных надписей, а, следовательно, не могла послужить уликой. Мазур только тщательно протер трофей от отпечатков пальцев прежнего хозяина, выкинул старые сигареты и положил свои, и преспокойно опустил в карман на черный день. При нужде столь ликвидный товар легко продать за полцены, не особенно щепетильному старьевщику. В завершении он кухонным полотенцем тщательно протер все места, где могли оставаться его собственные отпечатки. Следовало бы ради вящей надежности сцедить из бака немного бензина и поджечь домик к чертовой матери, чтобы окончательно замести следы. Но после недолгих размышлений Мазур от этой идеи отказался. Район был не самый фешенебельный, но и не трущобный. Вместе с пожарными обязательно припрется полиция, обнаружив аж три трупа с огнестрелом, начнет копать. Кто-то из соседей мог приметить Мазура и дать полиции его описание. Вообще, этого при любом раскладе следовало опасаться, но подозрение в поджоге при таких вот обстоятельствах опять-таки ненужный перебор. Ну, вот и все, пожалуй, пора в дорогу. Мазур привел в порядок костюм, надел широкополую шляпу и темные очки, найденные в кармане одного из шпиков, вполне уместная деталь туалета при здешнем солнцепеке Поправил галстук, посмотрелся в зеркало. Впечатление он производил самое благонадежное. Не миллионер-плейбой, но и не бродяга. Приличный молодой человек, классом, повыше того, кем он был до знакомства с ангелочком. С такой внешностью, пожалуй, преспокойно можно изменить легенду. Австралийский моряк и в самом деле списался с корабля, но не сомнительные клады в диких джунглях искал, а познакомился в порту с роскошной девочкой и добрую неделю с ней куролесил, пока не кончились деньги, так что поневоле пришлось возвращаться в порт и подыскать новый кораблик. Где куролесил, спросите? Город он помнит. А вот улицу своих хозяйку, которые снимали комнатку, не особенно, поскольку после рейса наверстывал упущенные и всю эту неделю пребывал в пьяном состоянии. Жизненно? Вполне. Если против него не будет конкретных подозрений, обойдется. Он вышел на безлюдную улочку, грустно посмотрел на осиротевший джип и, помахивая новенькой сумкой, направился влево, к перекрестку, в сторону центра города, где и располагался автовокзал. Секунду поколебавший свернул направо, выбирая более длинный, но и более безопасный путь. На главных улицах обычные полицейских больше, так что лучше двигаться параллельно местному Бродвею, но в некотором отдалении от него.